«Иди к нему», — шепотом сказала Рая, кивком указав на старшую гончую. Эвелина, чуть подумав, все же подошла к мужчине ближе, спрятала руки за спину и с вызовом посмотрела в сытое, довольное лицо Шари. Да, тот явно не голодал и не испытывал лишений в последнее время. Мужчина, неприятно оскалив зубы в хищной ухмылке, поднял руку, и наотмушь ударил чужачку по щеке. Та невероятным образом устояла на ногах. Потом упрямо подняла голову и демонстративно прошлась языком по разбитым губам, слизывая выступившую кровь. «Молодец!» — вдруг расхохотался шари «Решила облегчить мне дело? Мне будет легче убить зверя, нежели заносчивую девку из империи». «На что ты рассчитываешь?» Эвелина сделала вид, будто не заметила оскорбления. «Хочешь спровоцировать меня и разбудить перекидыша? Предположим, тебе это удастся. Убьешь меня и ударишься в бега. Неужели ты тут только из-за мести?» «Что я, полоумный, что ли?» — обиделся мужчина, и, удобнее перехватив меч, сделал шаг вперед. «Велика радость! Всю жизнь бегать от бывшего друга! Нет!» Я намереваюсь твоей смертью заслужить право на возвращение. — Вот как? — удивилась девушка, студом сдерживаясь, чтобы не отступить. Такая близость гончей была ей неприятна. Вряд ли, да ли он сочтет убийство его тени оправданием твоих былых подвигов. — Ну почему же? — пожал плечами шари Сочтет? — если окажется, что я спас его домочадцев от участи, быть растерзанными этой самой тенью. Правда, кое-кто, конечно, пострадает. Я не привык оставлять свидетелей. «Да ли он не поверит тебе?» — покачала головой Эвелина. «Клятва не позволит мне причинить кому-либо вред. Максимум может пострадать один человек. Или ты вовлек в свой заговор все население дома?» честное слово я уже горжусь если ты потратил столько времени и усилий на устранение моей скромной персоны. — не приведняйся расхохотался мужчина этой ночью ты убьешь многих слишком болтливую прислугу несогласных младших гончих даже ирру прикончишь ударом котистые лапы Эвелина краем глаза заметила как женщина после этих слов побледнело еще сильнее, хотя это казалось почти невозможным. Ранул же набычился и попытался было выхватить меч из ножен. Шарий, не глядя на него, прищелкнул пальцами, и юноша тут же без сознания осел грузным кулем на землю. — Чтоб не мешал! — жестко пояснил мужчина и добавил, предупреждая дальнейшие действия чужачки даже не смей использовать магию. Как ты уже наверняка догадалась, действие клятвы распространяется и на меня. Очень благородно своей стороны рассказать обо всем Нору. А то я голову сломал. Как же выкрутиться из сложившейся неприятной ситуации с наименьшим вредом для себя? — И что придумал? Иронично изогнув бровь, спросила девушка. — Перебить кучу народу? а вину возложить на меня. «Очень умно! Но ты так и не сказал, как намереваешься объяснить Де Леону его просчет с клятвой».